В середине октября Пушкины покинули царское село. Они поселились в Петербурге, сначала у Измайловского моста на Вознесенском проспекте, а 22 ноября переехали на новую квартиру в дом Брискорн на Галерной. Брискорн. Ольга Константиновна, вдова тайного советника Федора Максимовича Брискорна. 1759-1824 около года. 3 декабря Пушкин поехал в Москву, чтобы уладить свои денежные дела и обязательства по векселям. В Москве он остановился у Нащекина в Гагаринском переулке. Приятели, обыкновенно встретившись, шли вместе в баню, мылись, парились и спешили рассказать друг другу все, что их занимало. Кажется, более задушевного друга, чем Павел Войновичу у Пушкина не было. У друзей литераторов и стихотворцев были всегда задние мысли, иногда зависть, иногда самолюбие, иногда ревность. У Нащекина любовь к Пушкину была бескорыстна, а Пушкин любил Нащекина за его непосредственность, добродушие, понимание всех противоречий житейских, за его широкую натуру и рыцарскую прямоту. У Нащекина он отдыхал от светских условностей, от своего положения мужа-красавицы, от остров Вяземского и ребяческой болтовни Жуковского. Пушкин уехал из Петербурга в тревоге, озабоченной долгами и своим все еще неопределенным положением в обществе и, главное, неустроенностью семейного очага, о котором он мечтал. Наталья Николаевна была беременна, и это беспокоило Пушкина. А между тем прелестная Натали была в это время чрезвычайно занята своими светскими успехами. Однажды статсдама Мария Дмитриевна Несслероды, жена министра иностранных дел, дочка министра Гурьева, увезла Наталью Николаевну без ведома Пушкина на интимный бал ваничков дворец. Несслероды Мария Дмитриевна 1786-1849 годы, урожденная Гурьева. Графиня, жена министра иностранных дел Неселероды, была посаженной матерью жениха на свадьбе Екатерины Николаевны Гончаровой с Дантесом. Гурьев Дмитрий Александрович, 1751-1825 годы, граф в 1810-1823 годах, министр финансов, известные своим газнакратством. Аничков дворец. Архитектурный ансамбль в центре Петербурга построен в 1741-1750 годах архитекторами Земцовым и Дмитриевым, завершен расстрелы. Пушкин, узнав об этом, пришел в нистовую ярость. В негодовании он наговорил знатной даме немало оскорбительных слов, полных сарказма и презрения. Мадам Насселерода, ненавидевшая Пушкина за эпиграмму на ее отца, которую без достаточных оснований приписывали поэту, включила его имя в список своих злейших врагов. Этот скандал положил начало той ненависти, которую питали к Пушкину некоторые придворные круги, возглавляемые Марией Дмитриевной Населеродой. Она была представительницей той международной олигархии, которая влияла на политику и дипломатию через своих единомышленников в салоне князя Меттерниха в Вене и здесь, в Петербурге, в Доме Министерства иностранных дел. Мария Дмитриевна Неселероде, плохо говорившая по-русски, вся проникнутая идеями австрийской политики, никак не связанная с русской культурой, дружившая с такими грязными интриганами, как Геккерен, бесстыдная и циничная была ненавистна Пушкину. Она была достойной спутницей своего супруга, графа Неселероде, Лакея Меттерниха. Де Бевервард ван Геккерен. Правильно, Геккерн. Луи Борхарт Анна. 1791-1884 годы. Барон. С 1823 года. Нидерландский поверенный в делах в Петербурге. С 1826 года. Посланник. Приемный отец. Жоржа Дантеса. Мария Дмитриевна Неселерода инстинктивно чувствовала, что Пушкин является выразителем какой-то иной культуры, глубоко враждебной тому международному осиному гнезду, в котором велась проповедь Священного Союза. Мадам Неселерода была, по уверению мемуариста, совершенным мужчиной по характеру и вкусам, частью по занятиям, почти и по наружности. Барон Корф в своих записках говорит, что ее вражда была ужасна и опасна. И вот она-то и стала главным врагом поэта. Она-то и повезла тайно от Пушкина его жену Ваничка в дворец на интимный бал для удовольствия Николая Павловича Романова. Приехав в Москву, Пушкин в тот же день послал коротенькую записку жене, а через день обстоятельное письмо — В этом письме, между прочим, он пишет. «Надеюсь увидеть тебя недели через две. Тоска без тебя. К тому же, с тех пор, как я тебя оставил, мне все что-то страшно за тебя. Дом ты не усидишь, поедешь во дворец и того, гляди, выкинешь на 105-й ступени комендантской лестницы. Душа моя, жонка моя, ангел мой, сделай мне такую милость. Ходи два часа в сутки по комнате и побереги себя». В следующем письме от 10 декабря опять та же мольба «Во дворец не ездить и на балах не плясать». Наталья Николаевна, по-видимому, худо следовала советам мужа, и он повторяет в письмах свое вещание. «Не дружи с графинями, с которыми нельзя кланяться в публике. Я не шучу, а говорю тебе серьезно и с беспокойством». Дела с векселями Худо ладились. Время проходило зря. У Нащекина в доме был такой беспорядок, что Пушкин не находил себе места, и у него голова шла кругом. С утра до ночи у Павла Воиновича толпились игроки, отставные гусары, студенты, стряпчие цыганы, заимодавцы. Всем вольный вход, всем до него нужда. Всякий кричит, курит трубку, обедает, поет, пляшет. Угла нет свободного. Что делать? — жалуется Пушкин. Между тем денег у него нет, кредита нет. Время идет, а дело мое не распутывается. Все это поневоле меня бесит. Вчера на Щокин заключает свое письмо Пушкин, задал нам цыганский вечер. Я так от этого отвык, что от крику гостей и пенья цыганок до сих пор голова болит. 22 декабря Пушкин выехал из Москвы в Петербург. Новый 1832 год не предвещал ничего хорошего. В первых числах января Пушкин письмек на Щекину опять говорит все о том же, стараясь шуткой прикрыть свое мучительное беспокойство. «Жену мою нашел я здоровую, несмотря на девическую ее неосторожность». На балах пляшет, с государем любезничает, с крыльца прыгает. Надо б на бобенку к рукам прибрать. А Бенкендорф, в свою очередь, был озабочен тем, чтобы к рукам прибрать поэта, как смел Пушкин, напечатать в альманахе северные цветы стихотворения «Анчар древо яда». В том же альманахе были напечатаны и другие стихи, но третье отделение заинтересовалось только анчаром. Пушкин ответил Бенкендорфу, что он не считал себя лишенным права печататься на общих основаниях с разрешения цензуры, но Бенкендорф настаивал на том, что все предварительно надо представлять ему для просмотра. В эти дни как раз был запрещен журнал «Европеец», за статью 21 век. Европеец. Журнал наук и словесности. Выходил в 1832 году. Запрещен на третьем номере. В литературной статье Ивана Киреевского жандарма усмотрели политическую аллегорию, Автор пишет «Просвещение», а жандармы читают «Свобода». Он пишет «Деятельность разума», а они читают «Революции» и так далее. То же самое случилось с Санчаром. В нем усмотрели преступный тайный смысл. Шеф жандармов не случайно обратил внимание на это замечательное стихотворение. Поэт в сильных и лапидарных ямбах рассказывал о жертве, которую приносит для своего владыки Ревнитель державной власти. Те стрелы, которые предназначаются для врагов царя, не всегда ли отравляют своим ядом верного раба? И поэт, ревнующий о славе Левиафана, не погибнет ли, как этот несчастный раб, но человека человек послал Кончару властным взглядом И тот послушно в путь потек, и к утру возвратился с ядом, принес и ослабел, и лег под сводом шалаша на лыке, и умер бедный раб у ног непобедимого владыки. Вполне понятно, что эта мрачная картина произвела впечатление чего-то зловещего. Стихи были написаны Пушкиным еще в 1828 году, Но только теперь, спустя четыре года, он решил их напечатать, как будто желая напомнить себе и читателям о фатальной обреченности раба. В эти дни Пушкин был принят официально на государственную службу.